Сет третий, гейм пятый. Увидев, как ломбардец впечатал мяч вороца, герцог утратил самообладание, не изменявшее ему весь матч. «Мать его!» — прошепел он. Бараль тихонько поддакнул. «Ничего себе, начальник! Никто из них никогда не видел такого прямого, стремительного, почти призрачного удара и такой меткости. Стена словно проглотила мяч». Герцог попросил перерыв и подозвал подопечного. Несмотря ни на что, поэт предвкушал победу и полагал, что произошедшая случайность. «Он давно пытался», — сказал он герцогу, — «и вот получилось чистое везение». Герцог покачал головой. Бараль поднял палец, прося слово. «Чего еще? Или они нас завлекали, чтобы мы все на кон поставили?» Лицо поэта мрачило тень сомнения. «Он едва на ногах держится», — сказал он. «Не думаю, что он все это время терпит ради пары монет». «Ну-ну», — сказал герцог. «Ладно, пока забудь про сильной подачи. Цель в глубь галереи, чтобы он бегал подальше от воротиц и напрямую не мог запустить». Поэт вернулся на корт. «Теннис!» Медленный и бессмысленный мяч влепился в дальний угол кровли. Отлетел. Поэт понял что мяч идет туда, куда он хотел. В какую-нибудь странную, неудобную точку. Итальянцу придется вылавливать его черт знает где, может, даже развернувшись спиной. Герцог успел выкрикнуть, «Прикрывай воротца!» Он увидел блеск в глазах поджидавшего художника. Тот с улыбкой отпорхнул за заднюю линию и принял мяч ракеткой наискосок. «Испанец кинулся назад, но машинально увернулся от меча, опущенного словно булыжник». «Три-два», сказал математик. Об одеяниях утопийцев Народ в храме одет в белое платье. Священник облекается в разноцветное, удивительное по работе и по форме. Материя его не очень дорогая. Она не выткана из золота и не украшена редкостными камушками — но очень умело и с замечательным искусством выделано из птичьих перьев, так что стоимость работы не может сравняться ни с какой материей. К тому же, по словам утопийцев, в перьях и пухе этих птиц и в их определенном расположении, в котором они чередуются на одежде священника, заключается некий таинственный смысл. Томас Мор «Утопия 1516». -й».